спаться Это первое после такого наверняка дело. Кому скажи, что незнакомая кошка меня домой привела ночью через лес, ржать будут да и коты. Но только так оно и было. Серая кошка бежала передо мной, пока я до осинок не добралась. А как замаячили темные квадраты изб, так она и сгинула не пойми куда. Я, как чукчая, чуть не в лыжах на койку рухнула. Все, спать. На другое утро Гулькиным ломанулась. Но в нетопленной избе никого не оказалось. Ладно, меня уже ничем не удивишь. Может, на шабаш улетели, на метлах. Есть места, куда только на метлах по-другому не добраться. День я прошарашилась, и до второй половины, но душа, душа-то не на месте. Пристегнула снегоступы и поперлась обратно в цыганский табор. Ничего, прорвемся. Лыжня, вот она, снегопада не было. Я на лобный фонарь нацепила. Не заблужусь, добегу да А ты, Кисельда, дом сторожи, чужих не пускай. Ружье за спину, маску. Да черт с ней, с маской. Я в прошлый раз про нее и не вспомнила. Вирус убивает медленно, зато пуля быстро. Не до маски шоу мне. Примчалась я в Шашелова на ночь глядя. И сразу получила втык от отца Спиридона. Ни к чему, мол, было. Зачем так рисковать? В лесу небезопасно. Вот тут я не удержалась, варежку раскрыла. В лесу? Да в лесу я как дома. А вот как он завтра собирается осаду выдерживать? Божьим словом? Вот так крыла своей сутаны, пардон, рясы своей черной раскинет и враз мужиков с дубьем, со стаканом самогона во лбу. И главное, с идеей в этом самом низком, пристально наморщенном лбу остановит. Лбы разгладятся, идея выветрится, дубьё поопустится, и пойдут мужики во свояси повторяя «Храни его, бог». «Константинополь, хренов! Последний оплот веры! Черти б его взяли!» И возьмут с минуты на минуту. Слушать он меня особо не стал. Глубокомысленно, как царевна лягушка, промолвил. Спать ложись, утро вечера мудренее. Я устроилась в том самом голубом домике, куда первый раз прибегла. На полу, на половичке, с ружьяцом в обнимку и своим поддергайчиком, куртицом укрывшись. А жарко в избе, душно, народу каждый полуметр квадратный кем-то занят. Хорошо хоть по полу сквознячок чуть-чуть тянет. Не столько спала, сколько рассвета ждала, под храпы и пармотание сквозное. Но, как ни странно, выспалась. И было утро. Солнечное, чуть морозное, прекрасное зимнее утро. Если не учитывать, что середина апреля уже того миновало. Все началось где-то около десяти. Примчались пацаны, двое. Хватит борос Перидона за рукав, и что-то ему втолковывает, притоптывая от нетерпения. Оказалась служба внешнего наблюдения. Недооценила я полковника Кречина. У него всюду посты расставлены. Малолетки. Попрятались, растворились на местности. Кто их заметит? Идут мужички, идут. Надвигаются поборники чистоты. Самозванные инфекционисты. Сколько? Душ 150? С ружьями, с цепями, с чем там еще... Может, у кого кастет, у кого нож, а то и коктейль Молотова. А чего, телек все смотрим, с чем на Майдан выходить знаем. Вспомнили молодость, как ходили деревня на деревню мордасы друг другу кроить. И тут уже ни баб, ни девок, ни мелкоты на улице не осталось. Испарились, по избам заперлись, а кто, может, и в лес отступил. Я не в курсе, меня полковник свои планы не посвящал. Остались одни мужчины, тоже не с пустыми руками. Они перед первым домом собрались, выстроились два ряда. Черными грачами на белой подложке, полукольцом. И дорога, по которой к нам рыцари-дезинфекторы надвигаются, как раз в середину этого полукольца упирается. «Ай да, отец Спиридон, великий тактик и стратег! Сунь-дзы в рясе!» Смотрю, мной никто не интересуется. А полезу-ка я на чердак. Там, как специальное окошко оказалось без стекла. И выходит как раз туда, куда надо, на дорогу. Ну, я устроилась с комфортом, патроны перед собой разложила на какой-то коробке, ружье с предохранителя. Жду. Я, наверное, первых увидела с высоты. Выходит из-за поворота. Толпа, серая, сплошная. Как на демонстрации 1 мая времен развитого социализма. Только они радостно идут. Угрюма, вместо цветов и портретов основоположников, в руках винтери и дубьё. И морды трепьём замотаны. У кого маски, у кого шарфы, у кого сичек выцвеши. Видать, вспомнили, как ватно-мадливые повязки крутить. По гордости своей нечестивые преследуют бедных. Вот чтоб они сами влопались в ухищрения свои. Точно не помню, но что-то подобное говорил царь Давид Псалмопевец. Мой любимый лирический герой. А тут Леха в моей голове царя в сторону плечом отодвину Че, лохудра, на боевой позиции раскорячилась? Снайперша, по людям пулять собралась. Это ж тебе не гусю в пузо дробь ежахнуть. Готова? Сдохни, говорю кузену своему. Свалей в туман, надо будет пульну. «Снайперша не снайперша, а что умею, то умею. Мне на тое хоть и шибко стрелять понравилось по банкам из-под пива. Я потом, как в город вернулась, решила всерьез этим заняться. А что? Вполне себе девчачье хобби. Сначала в тир пошла, где из огнестрела, из пистолета пострелять дают, а потом к ружью вернулась». Договорилась о тренировках с теткой одной старой. Она в свое время чемпионкой всего, чего можно придумать, по стендовой стрельбе была. Это когда по тарелочкам бабахают. Они из такой спецмашинки вылетают, а ты по ним жах, жах. Тетка это вешала у меня перед носом коробок спичечный на веревочке и командовала. «Скинься!» А я по ее воплю ружье вскидывала, чтоб сразу летающий коробочек в прицел поймать. Это самые азы. А потом и до соревнований доросла. У меня получалось. Так что стреляю я хорошо. Но по-живому пока не приходилось. Пришли. Сбились кучей, соплей длинной вдоль дороги. По краям-то снег по колено. Слезать на целину никому не охота. Пауза повисла. Тоже соплей. Нам брякшей. Того и гляди сорвется. Отец Спиридон впереди вышел в униформе согласно регламенту. В рясе и с крестом на груди. В руках иконка, какая мне сверху не видать, говорить стал. Он хорошо говорил, театрально, церковно, как Самвона, убедительно. Громко всю толпу до самого распоследнего человечка накрывал. Голос поставленный, интонации, паузы где надо. Братья и сестры, само собой. И смотрю, мужички уже маски с носов поспускали, переглядываются смущенно, руками разводят, как это мол нас угораздило. В задних рядах даже кто-то уже и развернулся, в обратную сторону лыжи навострил. Уболтал бы их поп, точно, уболтал бы. Но тут один парнишка в середке, всегда в любой толпе такой есть, это, видно, закон социологии. Один такой неслышащий, не реагирующий, не отходящий от заложенной программы. Чмо упертое. Парнишка в середке все вертелся, вертелся, мне со своего чердака его хорошо видно. А потом вытащил из кармана бутылку с запалом и поджег зажигалочкой. И молча, без декларации, швырнул ее в Спиридона. «Жах!» Я выстрелила. Рефлекторно. Среагировала, как на вылетевшую тарелочку как на теткина вскинься. Бутылка вздымкнула разлетелась в воздухе, проливая на головы незадачливых погромщиков горящие капли. Кто-то взвыл. Убивают. И, дружно выдохнув перегаром, воинство пошло на приступ. Столкнулись ряды. Взлетели над черной толпой руки, взмахнули чем-то неразличимым, острым, опасным. Взлетели выше этих рук к небу крики. «На!» У, -у, у Мать! Ять!» Я шарилась прицелом по толпе, кого выбрать, по ком залемонить. И тут из-за нашего дома, раздвигая ряды защитников, навстречу обнажившим цепи и кастеты рыцарям дезинфекции выехала военная машина. БМП или еще чего, черная, с коротенькой пушечкой и пулеметами, нацеленными прямо в толпу. И на башке, как шляпка, чуть набекрень обекрень, вогнутая антенна крутится. Такая вся очень убедительная машина. Ай да бороз Спиридон, думаю. Ай да сукин сын. Задействовал такие административно-военный ресурс. Вспомнил боевое прошлое. Смотрю, а он, Спиридон-то, несколько неуверенно о технике пятится. И лицо такое растерянное. Ничего не понимаю. А у машины голос прорезался погромче, чем у батюшки нашего. Без интонации, механический такой, но не менее убедительный. Внимание! Инфекционная опасность. Вы незаконно проникли на территорию закрытого военного объекта. Вы подверглись инфицированию. Не поддавайтесь панике, садитесь в автобусы. Вы будете доставлены в изолятор для прохождения двухнедельного карантина. И из-за дома вслед за черной ощетинившейся пулеметами машиной выехали семь небольших автобусов типа китайских маршруток с гостеприимно распахнутыми дверями. Обе толпы попятились друг от друга, цыгане к домам прижались, а храбрые рыцари Перепоевские да Синюхевские взад по дороге подались. А машина на наших неспешно катит и мантру свою повторяет «Опасность! Подверглись инфицированию! В автобусы!» В изолятор. И автобусы за ней чередуя. Ну, тут у мужиков очко дрогнуло, и они побежали. Боги, как они улепетывали! Бросая свое оружие, распихивая товарищей локтями, сталкивая зазевавшихся с дороги в сугробы и, возможно, топча упавших сапожищами. Ходынка! Они бегут, а военная техника каркает след. Инфицирование. В изолятор. В изолятор. Я с чердака смотрю, как мужики за поворотом скрываются. Дальше деревья, не видать ничего. А машины и автобусы за толпой ползут. И чем дальше от нас удаляются, тем хуже их видно. Как будто они на телефон сняты, расплывчатые какие-то. Подрагивают, размываются потихоньку, стираются. А у самого поворота машины вообще пропали, расстояли как дым. И вместо них идет по дороге женщина, а за ней кошки. Я прицела глазу прижала, чтоб лучше разглядеть. Это Авдоша идет. Ее ватничек джинсовый, я аж вижу, выгоревший голубой, как знойное небо над Крымской бухтой. А за ней, задрав хвосты, с бегут семь кошек. Но это еще ладно. А вот последняя кошка, серая, за простяцкой барсиковой наружности, это ж моя кисельда. Как узнала? Не в лицо, врать не буду. Но больше серых кошек в ярко-красных ошейниках в здешней округе нет. В этом я уверена. Моя подруга дорогая шествие замыкает. Она больше некому. Так и ушли за поворот. Погнали перепуганное воинство дальше. Наложенная иллюзия. То-то машинка несколько странноватая была. Много ли ты их в натуре видела, Евдокия Батьковна? Как там тебя, учителька литературы? У Авдоши свой дар есть. Дед, когда про них, про гулькин их рассказывал, не сказал же тогда какой дар? Ах ты, что аю налево. А наш, можно сказать, колдунья. Это вам не цирк на цветном бульваре. Ловкость рук и никакого мошенства. Ах ты, Шавдоша, ведьма лесная фокусница. Значит, и цыган вы сюда мимо осинок подобным маневром вывели. Показали им того же Спиридона, да вслед за ним фальшивым боро и увели прочь тропы Чего еще я про вас, соседушки милые, гулькины родимые, не знаю.